Глава пятая. Чужеземец. Я бежал из обители скорби, чтобы упасть перед гробницей Коннохмарана. Я нашел, что шлем моего начальника и его лук еще висят на нашей стене. Кэмпбелл.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 «И зовут меня Даггэ». Прат, который в это время намазывал масло на хлеб, уронил нож на тарелку. «Даггэ» и Виньярд были два слова, которые роковым образом прозвучали в его ушах. Возможно ли, чтобы доктор Сэдж имел время так скоро послать известие в Виньард, и это земноводное соседнего острова не пришло ли похитить у него его сокровища? Притом Прат был так смущен, что никак не мог сознать своего положения. Он даже думал, что все, истраченное им на оснащение морского льва, потеряно, и что он может дать отчет перед судом о тех сведениях, которые он отобрал у умирающего. Однако, немного подумав, он превозмог свою слабость и, слегка наклоняя голову, поклонился незнакомцу, как будто хотел сказать ему «добро пожаловать». Никто, кроме Пратта, не знал мыслей, его занимавших, и через несколько минут незнакомец объяснил причину своего посещения. «Дагэ очень многочисленный в Виньерде», — сказал он. «И если вы назовете кого-нибудь, то весьма нелегко узнать, к какому семейству он принадлежит. Несколько недель назад тому один из наших кораблей воротился из Гольмголя И сообщил нам, что он встретил брик, идущий из Ньюгавена, который его уведомил, что экипаж высадил на остерпонский берег моряка по имени Томас Даге, Виньерца, который возвращался после пятидесятилетнего отсутствия. Это известие распространилось по всему острову и наделало много шума между всеми Дагэ. Много виньерцев шатается по свету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 было решено приступить немедленно к осмотру имущества, оставшегося после Даггэ. Все, не исключая и Марии, собрались в комнате Пратта, посередине которой поставили чемодан. Глаза всех были устремлены на этот чемодан, потому что каждый, исключая Пратта, предполагал, что в нем было что-нибудь. Напротив, вдова Уайта могла бы сказать, что в нем есть,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 Вот карта Вест Индии и всех местностей на ней находящихся. Эти слова, сказанные Даге, объяснили Прату, что иностранец кое-что знал, и его беспокойство от того увеличилось. Теперь он убедился, что благодаря хозяевам судна и брига родные Даге имели сведения, на основании которых надеялись составить свое счастье. До какой степени справедливы догадки?